анна гале утерянный изумруд святого грааля о чем молчат легенды читает ольга гусарова его ищут рыцари грааля и рыцари темного ордена но найти священный камень может только женщина за это исполнится ее главное желание идущее от всего сердца Желание Тани Синицы кажется совсем несбыточным, и ей остается искать изумруд, рискуя всем, что она имеет. Роман является продолжением книг «Половинки одной судьбы», «Жены проклятого рыцаря», «Любовница врага», «Путь страсти», «Путь любви». 2018 год.